Глава 10. Лондон в сумерках. По возвращению Лондон показался Анне серым и призрачным. Сидя в седле, она зябко куталась в розовый шелковый плащ, глядя на крутые темные крыши предместья Саутворк, за которыми возвышался бесконечный лес шпилей и колоколен столицы. Все было зыбким и неустойчивым сквозь пелену моросящего дождя. Анна почувствовала, что ей вовсе не хочется въезжать в город. До Лондона они добрались на удивление быстро. Лорд Стэнли взял на себя все хлопоты по сопровождению их кортежа. И Анна решила, что еще ни разу ей не доводилось путешествовать с подобным комфортом. Казалось, барон не упустил ни одной мелочи. Он заранее рассчитал, сколько миль они будут делать в день, дабы продвигаться достаточно быстро, но при этом не загоняя лошадей и не причиняя особых неудобств разместившемуся в закрытом полонкине королю. Барон предусмотрительно высылал вперед своих людей, и к их прибытию всегда уже был накрыт стол, растоплены камины, согрета вода и, если дело шло к ночи, приготовлены удобные постели для генриха ланкастера всегда отводилось отдельное помещение куда он удалялся с лэттимером так что короля мало кто видел в дороге зато анна все время была на виду держась впереди кортежа рядом с бароном стэнли поначалу правда она опасалась что беременность не позволит ей чувствовать себя свободно в дороге и лорд стэнли что то заподозрит однако к ее облегчению все шло превосходно она прекрасно ела Ощущала себя бодрой, ее головокружения по утрам прекратились. За время пути Стэнли поведал ей все, что происходит в столице. Оказывается, что дядя Анны, епископ Невиль, неплохо справляется со своими обязанностями. А ее сестра сейчас перебралась в Тауэр. Ибо едва Джордж взялся править в Лондоне, он тут же решил, что особняк совой более не соответствует его высокому положению и предпочел переселиться в древнюю королевскую резиденцию. Сейчас Кларенс в отъезде, а его беременная жена по-прежнему в Тауэре, и не пожелает ли принцесса также обосноваться в стенах этой старой крепости, где они с королем чувствовали бы себя надежнее защищенными, чем в недостаточно укрепленном Вестминстере. Но Анна неожиданно возразила. «Боюсь, леди Изабелла сочтет это ущемлением ее в правах супруги второго протектора. К тому же, Вестминстер гораздо более мне по сердцу, чем Тауэр». Лорд Стэнли ответил, что путь к Тауэру короче, чем Вестминстер, и они скорее смогли бы укрыть короля, не проезжая сквозь многолюдной сити. Но Анна упрямо промолчала. Барон больше не настаивал, догадавшись, что не все ладно между дочерьми Ричарда невеля И принцессу не удастся уговорить остаться под одним кровом сестрой. Они возвращались в столицу через Саутворк. В воздухе чувствовался запах торфяной гари, навоза, нечистот, типичный дух в предместии. Анна царственно восседала на белом мираже сбруя и упоряжь которого были украшены серебряными колокольчиками, позванивавшими в такт поступе коня. Король ехал на смирном соловом жеребце. Было решено, что в Лондон Генрих въедет верхом, ибо в Сити ему надлежало совершить церемонию принятия из рук лорда-мэра хрустального жезла. Это был старинный обычай, но всех знавших о состоянии короля беспокоило, как все пройдет. Стэнли даже предлагал, чтобы они пересели на баржу и добрались в Эсминстер по Темзе. Однако Леттимир воспротивился, предупредив, что Генрих панически боится воды и может начать буйствовать при виде речных волн. Сошлись на том, что поскольку Генрих абсолютно не мог править конем, то барон Стэнли, как лорд камергер двора, будет идти впереди, ведя в поводу лошадей короля и принцессы. Анна покосилась на Генриха. Облачившись в серый бархат, он послушно держался за луку седла. В молодости он был неплохим наездником, да и сейчас спокойно держался в седле. На голове короля была большая шляпа с широкой тульей и круглыми валиками полей, расшитых золотыми зубьями наподобие короны. Казалось, шляпа была чрезмерно тяжела для Генриха. Он сутулился, Голова его клонилась, и было похоже, что он дремлет. Это всех устраивало. Сеял мелкий, как мука, дождь. Анна ежилась в прилипшем к плечам плаще. Ее одели как можно пышнее, чтобы отвлечь внимание от короля. А самым ярким в ее гардеробе оказался этот легкий розовый плащ. Великолепный, с переливающимися складками тонкий плащ который, покрывая круп коня, доходил почти до земли, но не мог защитить от холода, и Анна дрожала в нем, как осиновый лист. Они медленно двигались среди темных деревянных домов Саутворка, а впереди шли лучники, освобождая кортежу дорогу. Анну поразило малолюдью Саутворка. Не было обычно стекавшейся к приезду монарха толпы, Лишь нищие жались к обочинам и клянчили милостыню. Но даже ремесленники не прекращали работу, чтобы поприветствовать кортеж венциносца. Кузнецы обыденно стучали молотами у горнов. лавочники толковали с клиентами у своих навесов. Клерки пробегали мимо. Верховые сторонились, хмуро поглядывая на процессию. Анна понимала, Стэнли был прав. И в Лондоне вовсе не рады возвратившимся Ланкастерам. Они миновали квадратную готическую башню Саутфоргского собора, и по лондонскому мосту, который никто не потрудился украсить к приезду монарха, пересекли Темзу. Далее начинался Сити. Уже совсем стемнело, но барон все еще не приказывал зажечь факела, и поэтому... Встреча с лордом-мэром и его шерифами произошла в полумраке. По обычаю, король получил таким образом право на въезд в старейшую часть Лондона, и лорд-мэр, в знак того, что временно слагает свои полномочия, вручил монарху хрустальный, украшенный жемчугом жезл, сохранившийся еще с англосаксонских времен. Жезл вручался символически, и король должен был тут же его вернуть, но сейчас произошла заминка. Мэр стоял перед королем в своей роскошной пурпурной мантии. А король Генрих, казалось, по-прежнему продолжал дремать в седле. Вокруг послышался ропот, и Анна понудила миража придвинуться боком к лошади короля и негромко приказала «Бери!» Генрих послушно принял жезл и так и остался сидеть с ним. «Государь, а теперь верните!» Король приподнял голову и стал рассматривать жезл. В это время кто-то зажег факел, его пламя заиграло на украшениях рукояти жезла, и все увидели, с каким детским любопытством Генрих исследует блестящую регалию. Ропот стал громче, мэр в недоумении протянул руки отдай резко словно псу приказала анна и генрих вздрогнув уронил жезл тот упал в грязь вокруг загалдели плохой знак слышалось в толпе король уронил жезл сити недолго ему властвовать здесь анна сжала зубы и упустила миража вперед соловая короля затрусила следом направляясь между домов в глубь города. Путь через сити показался Анне бесконечным, да еще и дождь усилился, но это позволило пересадить Генриха в крытые носилки. Полумрак длинных улиц, шипение гаснущих под дождем факелов, стук, закрываемых на ночь ставен, глухой недружелюбный гул столицы – все это действовало на Анну удручающе. Горожане указывали на нее, толкуя насчет ее мокрого насквозь одеяния, а кто-то довольно громко заметил, что пусть она и хорошенькая, но всего лишь принцесса Ланкастеров, а вовсе не помазанная королева, и неизвестно, станет ли ею когда-нибудь. Выехав на Стрэнд, Анна пришпорила коня и крупной рысью поскакала в сторону Вестминстера. Кортеж с удвоенной скоростью следовал за ней, и прохожие сторонились и чертыхались, когда их забрызгивали грязью. Во дворе, близ дворца Вестминстера, царила суета. Епископ Невель лично встретил принцессу на ступенях крыльца, широко раскрыв объятия. — Дитя мое, да ты вся промокла и дрожишь! Какое безрассудство одевать в такую погоду легкий шелк! Анна пробормотала сквозь зубы приветствие и, предоставив Стэнли и Леттимиру заботиться о короле, поспешила в свои покои. Важная Грейс Блаун, выстроив шеренга придворных дам, собралась едва ли не речь произнести, когда Анна раздраженно ее оборвала. «Вы что, не видите, в каком я состоянии? Велите лучше принести сухую одежду!» лёгкую закуску и подогретого вина с корицей. «Но разве вы не собираетесь отужинать в большом холле? Там уже всё готово и столы расставлены». Анна не удосужила её ответом. Она была слишком утомлена и единственное, чего хотела, добраться до постели. В огромном мраморном камине полыхали сосновые бревна, сложенные высоко, как в погребальном костре. Анна сбросила плащ, потом сняла громоздкий головной убор с мехом, жемчугом и вуалью и, вынув булавки, облегченно встряхнула тяжелой массой волос. Принесенная служанкой в чаше подогретое вино она несколько минут держала в руках согревая озябшие пальцы. Потом, обжигаясь, немного отпила, откусила от медового пирожка. На какой-то миг Анна расслабилась, глядя на огонь. «Я дома», — подумала она, рассматривая мрачную роспись стен. «Я у себя. Это моя опочивальня». В покое было тихо. За витражами окон барабанил дождь. Пучки свечей отражались в глянцевом полу, как в водах озера. От стен веяло холодом, даже собак, которые обычно оживляли пустоту покоев, сегодня не было. Тускло мерцало позолота на мебели, и вдруг Анна остро почувствовала, что это вовсе не ее дом, что она здесь чужая, как и везде, где ей приходилось останавливаться. Вокруг нее чужие лица, праздные, равнодушные, лицемерные и постоянное одиночество и пустота. Ее отец всего себя посвятил борьбе за трон для ланкастеров. Для ланкастеров, которые даже не протянули ему руку помощи. Отец ее мужа безумен, со свекровью они враги, сестра предала ее, муж сестры стал изменником а супруг? Она уже решила, как поступит с ним. Она солжет. Единственный огонек, что станет согревать ее жизнь, дитя от возлюбленного. Завтра же она потребует, чтобы начали приготовление к отъезду. Ей надо торопиться, ибо чем скорее она сойдется с мужем, тем вернее спасет себя и дитя. Анна внезапно вспомнила о письме Эдуарда. И торопливо подошла к резному секретеру. Писем, прошений и петиции накопилось больше, чем она ожидала. Но из всей этой кипы она выбрала лишь два пергамента. С красной розой на сургуче от Эдуарда и с медведем от отца. Письмо графу Орвика она решила прочесть первым. И уже взялась было за печать, как вдруг ее охватил страх. «Не приведи Господь, окажется, что отцу по-прежнему ничего не известно». Она знала, насколько Орвик доверял Кларенсу, как хотел видеть в нем сына и союзника. Граф мог сам связать себя по рукам и ногам, по словам барона Стэнли. Он отправил Кларенса за помощи в Гластершир и Уилтишир, а также для того, чтобы договориться с Джаспером Тюдором, сторонником Алой Розы, который держал свои отряды у Эльси, но обещал явиться по первому же зову Делателя Королей. Анна сломала печать, развернула свиток и поразилась еще до того, как прочла хотя бы слово. Никогда в жизни Орвик не писал так много. Обычно он ограничивался несколькими отрывистыми фразами. Это письмо было не таким. «Дитя мое, я полагаю, что ты получишь это послание, уже будучи в Лондоне». Я мог бы отчитать тебя за упрямство и за то, что ты не внемли моим советом остаешься в Кантербери в ту пору, как вам с королем следует как можно скорее воротиться в столицу. Руки Анны задрожали. Отец ничего не знал о безумии Генриха. А это означало, что и второе ее послание не попало к адресату. Орвик писал далее. Но могу ли я журить мою девочку, когда сам выказал слабость и нарушил данное слово? Ты поймешь, о чем я пишу. Но постарайся простить своего неразумного отца, моя принцесса. Бывают минуты, когда человеку слишком тяжело, когда он настолько несчастлив, утрачивает власть над собой. Да, я нарушил слово. Орвик изменил себе, но, как известно... «Аркус немю тенсус римпуты! Я не выдержал. Прости меня. Ведь если не ты, мой ангел, то кто же еще пожалеет старого больного атланта, раздавленного непомерной ношей?» Анна читала, не узнавая отца, словно бы не его рука начертала эти строки. «Разве это он, сильный, никогда не жалующийся, никогда не доверяющий своих мыслей бумаге, орвик составивший это послание, был совершенно другим человеком. «Прости меня, Анна», – писал отец. «Прости за то зло, что я причинил тебе, выдав за Эдуарда Ланкастера. Я хотел сделать тебя счастливой, могущественной, защищенной. Мой план оказался постройкой на песке. Твой муж – сущее ничтожество. Ты несчастна, и я глубоко сомневаюсь в том, что Ланкастерам удастся удержать трон». Строки расплывались перед глазами принцессы. Не было ничего ужаснее чем сознание того, что Орвик заранее обрек себя на поражение, за которым не последует ничего, кроме смерти. «Ты молода, но я чувствую в тебе ту силу, что пламенела и во мне в дни юности. Твоя сестра, а я люблю вас обеих, как частица своего сердца, никогда не приносила мне столько радости, сколько ты, Анна и благослови тебя за это, Господь. Горько осознавать, что я так ошибся, выдавая тебя замуж. Но я заклинаю тебя, дитя мое, что бы ни случилось, держись за Джорджа и за Беллу, они твои родня, и только они помогут тебе, а отнюдь не ланкастеры которым я в безумии своем отдал тебя. Прощай, Анна, я не берусь предсказывать, что судило нам провидение, но всегда помня, что твой отец до конца исполнил свой долг. Письмо это сожги. Надеюсь, это послание не слишком огорчило и встревожило тебя. Кто знает, может, мы еще свидимся, если Богу будет угодно. Храни тебя Иисус Христос и Его причистая Матерь, дитя мое. А я молюсь за тебя и Изабеллу. И если смерть настигнет вашего старого отца, знайте, что последние мои помыслы были о вас. Анна рыдала, как ребенок от бессилия, нежности и ярости. Она не могла успокоиться, и все прижимала к груди шуршащий пергаментный свиток. Скрипнула дверь. Анна была готова послать в ад любого, кто потревожил ее в столь поздний час. Но оказалось, что это ее пес Соломон. Пятнистый док, словно приплясывая, пересек зал и, повеливая хвостом, стал кружить вокруг принцессы тыкаясь мордой ей в лицо и колени. Анна невольно улыбнулась и погладила огромную голову пса. У Соломона были глаза разного цвета, именно это порой придавало его свирепой морде совершенно плутовское выражение. Он радостно заглядывал хозяйке в лицо, тихонько поскуливал, совал голову ей под руку, добиваясь ласки. «Ты лукавый бес!» улыбаясь сквозь слезы, сказала Анна. Но мне приятно, что хоть ты мне по-настоящему рад. Она вспомнила, что французский король Людовик, который любил окружать себя собаками, часто повторял, что лишь они одни могут быть верными друзьями, никогда не обманут и не предадут. Впрочем, сам он, что и говорить, вовсе не обладал этими достоинствами своих четвероногих друзей. Даже то, что он не вынудил королеву Маргариту поспешить на помощь своему союзнику Орвику, являлось предательством. Анна вздохнула и взялась за письмо мужа. Первые же строки заставили ее смутиться. «Мое драгоценное сокровище, моя удивительная супруга». Письмо оказалось нежным и полным любви. Оно было ответом на ее послание, написанное в сущности другому человеку. Анна испытывала угрязение совести, но вместе с тем и странное равнодушие. Все эти дышащие волнения в строки не трогали ее, зато окончание письма привело в ярость. Эдуард писал о своем желании как можно скорее соединиться с супругой, однако сообщал, что отправиться в Англию они не в состоянии из-за неважного самочувствия его матушки. Разумеется, он понимает, что тестью необходима помощь и поддержка, но не решается выехать без королевы и молит Бога, чтобы великий делатель королей по-прежнему оставался верен своей клятве, особенно сейчас, когда Эдуард Йорк с бандой приспешников вознамерился разжечь в королевстве смуту. Анна в бешенстве швырнула пергамент в камин и несколько мгновений следила, как он коробится охваченный языками пламени. «Глупец!» Зло сказала она. «Какой глупец! Ну что ж, как вы поступаете с моим отцом, так и я поступлю с вами. Лишь ложь и коварство будут отныне соединять меня с тобою, дрожайший супруг!» Сердце заныло. Она понимала, что отец оказался в окружении своры лжецов и изменников. Кроме того, он болен. Как бы ей хотелось ни секунды, ни медля устремиться к нему, раскрыть глаза на измену Джорджа, вдохнуть в его усталую душу свою силу. Но она не могла. Она была беременна и таила свой позор. Отец никогда не простит ей этого, ибо в его глазах она станет такой же изменницей, как и все прочие, кому он верил. Анна подумала, что ей следовало бы поехать к отцу, как только она узнала об измене Джорджа. Но в ту пору она уже не была вольна в своих поступках, и король помешал ей. Затем она была прикована к безумному Генриху. А те два письма, что она написала отцу, не сыграли своей роли. Словно какая-то тайная сила делала все, чтобы погубить их. Анна смахнула слезу. У нее было такое чувство словно она видит сразу множество открытых дверей. Хочет выйти, но всякий раз упирается в глухую стену. И все же необходимо что-то делать. Да, она не может оказаться рядом с отцом, но вместо этого она поедет к мужу. Ей надо провести с ним хотя бы одну ночь, чтобы скрыть свой позор. И сделать это надо было как можно скорее, ибо каждый лишний день, что она проведет вдали от Эдуарда, приближает ее гибель. Анна встала так резко, что разлегшийся у ее ног Соломон взволнованно вскочил. Принцесса кликнула дежурную даму и осведомилась, где сейчас находится епископ Невель. Таня не имела ни малейшего представления, однако один из явившихся на зов принцессы Пажей сказал, что его преосвященство после службы остался в аббатстве Весминстера, чтобы помолиться над прахом Эдуарда-исповедника. Не откладывая, Анна отправилась в церковь аббатства. Она хотела немедленно сообщить протектору о своем отъезде и попросить приготовить все для ее отплытия. Дождь все еще моросил, когда Анна прошла расстояние между дворцом и собором Вестминстера. Она закуталась в темный плащ с капюшоном и двигалась, держа за ошейник дога, отказавшись от сопровождающих. Она приблизилась к церкви со стороны северного портала и, оставив пса у порога, ступила под своды. Внутри собор Вестминстера оказался выше, чем снаружи, но сейчас во мраке он показался Ане необъятным. Вокруг не было ни души. Прихожане уже покинули церковь, монахи потушили все свечи и удалились. И теперь только перед ажурным золоченым алтарем неярко горела лампа и несколько свечей. Рабея, Анна смочила пальцы в чаше со святой водой и трижды осенила себя крестным знамением, преклонив колено и прочитав краткую молитву. Затем, медленно ступая по черным глинцевитым плитам пола, она направилась к алтарю и, поднявшись по ступеням, оказалась за алтарной частью храма. Здесь находилась монументальная гробница Эдуарда-исповедника, Перед нею также горела свеча, озаряя высокий цоколь гробницы, украшенный мозаиками и золоченную ограду вокруг самого саркофага. Епископа Невеля тут не было. Анна медленно обошла вокруг гробницы, заглядывая в капеллы вокруг нее и, пожав плечами, вернулась. Впереди возвышались хоры, а далее уходил во тьму огромный центральный неф, казавшийся призрачным и все же удивительно прекрасным, с его ярусами арок и огромных стрельчатых окон высоко вверху. Пучки высоких колонн, отделявшие центральный неф от боковых, в полумраке были едва различимы. Но кружева хоров наверху были освещены сероватым сиянием ночи и казались непостижимо прекрасными. Анна разглядывала все это почти машинально, размышляя, куда мог направиться Джордж Невель в монастырь ли при храме или возвратился во дворец, однако тут внимание девушки неожиданно привлекли доносившиеся откуда-то слева голоса. Она бы ни за что не различила их, если бы не абсолютная тишина в соборе, ибо они были не громче шороха мышиных лапок. Анна осторожно двинулась в ту сторону, откуда шел звук, и вскоре различила свет за приоткрытой дверью. Этот ход вёл в зал Капитула, где Анна никогда не бывала. Зал принадлежал монастырю аббатства, и вход миряням, тем более женщинам, туда был заказан. Какое-то время принцесса постояла в нерешительности, а затем легко, как тень, скользнула в узкий сводчатый коридор. В конце его, за полуоткрытой дверью, виднелся готический зал в форме многогранника с выложенным из разцами полом, в самом центре которого уходил вверх тонкий пучок мраморных колонн, от которого во все стороны, как крона пальмы, расходились нервюры свода. Несколько мгновений Анна рассматривала великолепный зал, освещенный двумя серебряными канделябрами, и не сразу заметила епископа Невеля, сидевшего на возвышении близ одного из огромных во всю стену окон. Лицо епископа оставалось в тени. Руки, унизанные массивными перстнями, бессильно свисали с колен, а вся поза выражала такое отчаяние, такую подавленность, что Анна, привыкшая видеть дядю бодрым и исполненным достоинства, была поражена. Рядом с Джорджем Невиллем маячила темная фигура священника, который что-то говорил епископу. Но отраженные сводами звуки странным образом дробились и разлетались так, что Анна не могла разобрать ни слова И в то же время нечто высокой дородной фигуре священника, облаченного в черную рясу с капюшоном, показалось ей знакомым. Она вся обратилась в зрение и слух, и в этот миг говоривший повысил голос, и принцесса отчетливо расслышала. И тогда неминуемо произойдет кровопролитие погибнет множество невинных людей. «Горе! Горе мне!» Воскликнул епископ, воздевая руки и тут же бессильно роняя их на колени. Голова его поникла. Наступила тишина. Анна затаила дыхание, опасаясь выдать себя. Она узнала этот звучный надменный голос. Джон Мортон. В дороге Стэнли говорил ей, что уезжая, Джордж Кларенс оставил в Лондоне своего капеллана а ее дядя приблизил к себе этого способного и образованного священника, но что бы джон мортон мог иметь такое влияние на джорджа нееля анна и представить не могла мортон высился над епископом как неумолимый судья, гордо выпрямившись и скрестив руки на груди и в его позе не было и доли того смирения, которое приличествует священнику представшему перед духовным главой. Он вновь стал говорить, но так тихо, что принцесса смогла разобрать лишь отдельные слова в торопливом потоке речи. Горожане, сильный король, ворота, благословляет, безумец, не забыли услуг, всегда с уважением, роковая ошибка. она не могла связать эти обрывки воедино, сколько не слушалась. Неожиданно где-то позади раздался громоподобный лай женские крики и детский плач. Священнослужители встрепенулись, а Анна со всех ног кинулась назад по проходу. Перед алтарем в круге света она увидела огромную тень Соломона и двух женщин. На руках у одной заходился в крики ребенок. Двое мальчиков постарше, плача, жались к юбкам другой. Соломон гремел лаем, эхо которого, казалось, наполняет весь огромный свод. Анна бросилась к алтарю и схватила дога за ошейник. Женщина с ребенком тут же метнулась прочь и исчезла в темноте бокового нефа. Другая же, прижимая к себе детей, медленно отступала, опасливо глядя на собаку. «Спокойно, Соломон, спокойно!» – приказала Анна и взглянула на перепуганную мать. Она хотела было сказать несколько ободряющих слов, но внезапно застыла. Под отороченным дорогим мехом капюшоном сияло поразительной красоты лицо. Точеные черты, огромные глаза под тонкими дугами бровей. Золотистая прядь падала на чело женщины, и Анна тотчас поняла, кто стоит перед ней. Какое-то время обе женщины неотрывно смотрели друг на друга. Потом королева Елизабет отступила в тень, увлекая за собой сыновей. В ту же секунду рядом с принцессой возник запыхавшийся епископ Невель. «Кто позволил пустить пса в храм, Анна? Так это ты снова взялась за свои сумасбродные выходки, едва успев вернуться?» Анна глядела след удаляющейся королеве, пока ее силуэт и хрупкие фигурки ее сыновей исчезли под сводами одной из галерей. Почти не думая, она ответила, «Я не брала Соломона внутрь». Он, видимо, устал ждать меня под дождем и сам прокрался сюда. А тут появилась Элизабет Вудвель с детьми. Она круто повернулась к епископу. «Разве эта женщина может свободно входить сюда?» «Она находится под защитой церкви. Я сам разрешил ей молиться перед алтарем, когда прихожан нет в соборе». Голос епископа ослаб. Он поглаживал рукой свою холеную бороду, стараясь не смотреть в глаза племянницы. Ты давно уже здесь, Нэн?» «Мне сказали, что вы молитесь у гробницы Эдуарда-Исповедника, но вы были в зале Капитула, беседуя с капелланом герцога Кларенса». Рука епископа привычно скользила по бороде. Отблеск свечи скользнул по его перстням, и Анна увидела, как подрагивает рука Джорджа Невеля. «О каком кровопролитии вы говорили с Мортоном, дядюшка?» в упор спросила принцесса. Мы говорили о событиях, которые могут произойти в самое ближайшее время, поскольку твой отец и Эдуард Йорк готовы вот-вот столкнуться. Он отвечал вроде бы спокойно, но по-прежнему не глядел в лицо племянницы. Анна решила не отступать. Вы были так подавлены, а этот Мортон как будто приказывал вам. Это странно. Епископ выпрямился. Я просто был утомлен. А Джон Мортон не глупый человек и порой мне доставляет удовольствие беседовать с ним. Куда же он исчез так поспешно, словно сбежал при виде меня? Я отправил его в Клуатор с приказанием. А теперь идем. Не место псу там, где молятся Богу. Он направился к выходу, и Анна, увлекая Соломона за ошейник, последовала за ним. Дождь, наконец, утих. Было слышно лишь мелодичное падение капель до журчания воды по водостокам. Анна и епископ остановились под сводом портала. Над их головами горел кованый чугунный фонарь, и его багровое пламя отражалось в лужах. Соломон сбежал было по ступеням, но, увидев, что хозяйка не спешит, вернулся и сел у ее ног. «Зачем я тебе понадобился в такое время?» – спросил епископ. Анна смотрела на брата отца. У него были такие же, как и у Орвика, светло-зеленые миндалевидные глаза, но волосы казались более светлыми. Впрочем, это седина. За последний год Джордж Невиль сильно сдал. Даже его борода стала пегой от седины. А ведь второму Невилю было не более сорока. Анна вдруг почувствовала прилив нежности к дяде. Епископ всегда был ласков с племянницей, и хотя порой и бронил ее, на самом деле был искренне привязан к Анне. Год назад, когда она всеми гонимая оказалась в его Йоркском дворце, он не побоялся ни милости короля Эдуарда и помог ей бежать. И это он познакомил ее с Филиппом. Анна словно воочию увидела хмурый покой во дворце епископа, рослого рыцаря у камина и своего дядю, представлявшего его как Алана Деббича. — Дядюшка, — мягко сказала она, — мне хотелось бы вас кое о чем попросить. Епископ поежился. — Может, поговорим у меня в покоях? — Это не займет многого времени. Как и год назад, я прошу вас отправить меня во Францию. Мне необходимо быть с супругом. Епископ странно взглянул на нее. «Когда ты намереваешься отплыть?» «Завтра на рассвете». Он о чем-то подумал, затем покачал головой. «Завтра это вряд ли будет удобно. Ты по возвращению в Лондон так торопливо покинула мэра и шерифов, что даже не дослушала их речь. А ведь в честь вашего с королем возвращения в Гилдхолле будет устроен прием». прием? Вот уж никогда бы не подумала, после голодной зимы, да еще в пору, когда Эдуард Йорк и мой отец собирают войска, а судьба Англии неопределённа. К тому же я видела, как встречал ланкастеров Лондон. Видишь ли, Анна, вас слишком долго не было в столице, а у людей короткая память. Он труку молк и задумался, словно забыв о ней. Его лицо было тревожным, между бровей легла борозда. По привычке он машинально стал гладить бороду. Анна решилась прервать его размышления. «А известно ли вам, дядюшка, что король Генрих не сможет присутствовать на приеме?» Епископ вздрогнул словно очнувшись. «Что? Да, да, я был у его величества и имел возможность побеседовать с его камердинером Леттимером. Бедный Генрих!» Никто не должен догадаться о его состоянии. Именно поэтому ты никак не можешь уехать завтра. Отсутствие членов королевской семьи на приеме, устроенным в их честь, было бы оскорбительно для лондонцев. А сейчас Ланкастерам надо иметь поддержку от главных людей столицы. И ты нынче единственная из рода Алой Розы, кто сможет представлять династию. Ведь король совершенно безумен. Анна внезапно насторожилась. Что-то здесь было не так. Что? О да, это ведь Джон Мортон совсем недавно произнес это слово. Безумец. И теперь она более чем уверена, что говорил он о короле. Откуда человек герцога Кларенса, которого в Кантерберии близко не подпустили Генриху, мог об этом узнать? Неужели дядя сказал ему? Невозможно. Капеллан слишком ничтожная фигура для родовитого и заносчивого Невеля чтобы делиться с ним государственными тайнами. Скорее, Джон Мортон уже знал об этом ранее. Ах, как бы ей хотелось расспросить епископа обо всем, доверившись ему, как и год назад. Но она не сделала этого. Несколько месяцев, проведенных при дворе, сделали ее осторожной. Идемте, дядюшка. Паперть собора действительно не самое подходящее место для таких бесед. К тому же я сверх всякой меры утомлена переездом и хочу спать. Они стали спускаться по ступеням. Сделав неловкое движение, епископ поступился Анна кинулась поддержать его и вдруг почувствовала, как Джордж Невель обнял и прижал ее к себе. Это было настолько неожиданно, что принцесса растерялась. Епископ держал у груди племянницу с такой нежностью, какой она никогда не подозревала в этом сухом, обычно отстраненном человеке. Он посмотрел на нее, откинув капюшон ее плаща. «Ты стала красавицей! Нэн, о боже, кто бы мог подумать!» «Но мне далеко до королевы Элизабет», — медленно ответила Анна и невольно нахмурилась при упоминании о былой возлюбленной Филиппа Майсгрейва. Невель отрицательно покачал головой. «Нет, Нэнси, у нее есть красота, ум, достоинство, но нет того покоряющего сердце очарования, какое приобрела с возрастом ты». Голос его был мягок, и Анна, как всегда, не могла устоять перед добротой. «Он любит меня, и я люблю его. Между нами не должно быть места недоверия. Если и мы, люди одной крови, отгородимся стеной, на кого мы сможем опереться, кому довериться в тяжкую минуту испытаний?» Принцесса уже была готова поведать епископа о предательстве Кларенса и умолять его написать о всех последних событиях Хорвику, как вдруг что-то изменилось в лице Джорджа Невеля. При красноватом свете горевшего ухода в церковь фонаря Анна увидела, что это лицо стало жалким, испуганным и несчастным одновременно. Епископ сказал, тебе действительно следует скорее уехать во Францию. И хотя завтра ты должна присутствовать в Гилдхолле, Но уже вечером, если ты не изменишь решения тебя будет ожидать близ Тауэра снаряженный корабль. И более не глядя на племянницу, он прямо по лужам зашагал в сторону дворца. Анна догнала его. «Дядюшка, выслушайте меня!» Но епископ лишь отмахнулся. «Иди отдыхать, Нэн, ты утомлена, а завтра тебя ждет суматошный день. Хотя что может быть лучше для девушки, чем пир с танцами?» И он так неестественно расхохотался, что Анна растерялась. Но уже следующий миг Анна твердо знала, она не станет ни во что посвящать епископа Джорджа Невилля.